293. 10 дней раскаяния. Пусть вас запишут на хороший год. Лешанатов а тикатейву. За несколько недель до Рош Ахана евреи начинают приветствовать друг друга. Лешанатов а тикатейву. Пусть вас запишут на хороший год. Запись восходит к стиху Телим 69:29, где говорится о книге жизни, куда Бог записывает имена праведных. Еврейский фольклор считает, что Бог заносит в нее именно тех, кто проживет этот год. Конечно, иудаизм не верит в буквальную книгу жизни. Памяти Бога более чем достаточно, чтобы запомнить судьбу каждого, и ему нет нужды записывать. Но воображение народа давно придумала книгу жизни и смерти. И во время молитвы евреям кажется, что перед Богом лежат две открытые книги. В Талмуде говорится о трех книгах. Праведники записываются в книгу жизни, грешники в книгу смерти, а все прочие в бей ну то есть те, кто посрединке. Их участь решается в период между Рош-Ашана и Йом-Кипуром. Еврейская традиция рекомендует считать себя бей ну всем. Поэтому дни между Рош-Ашана и Йом-Кипуром приобретают огромное значение. Ваше поведение в эти дни влияет на решение Бога. Эти 10 дней известны как 10 дней раскаяния, когда религиозные евреи особенно усердно занимаются благотворительностью, избегают сплетен и помогают другим. Если вам нужно попросить верующего еврея о каком-нибудь одолжении, мой вам совет – так и подождите до 10 дней раскаяния.